Глава 54 Войдя в комнату Тимофея, Вероника села на кровать и обхватила голову руками. Ты как? Спасибо, что остановил этого придурка. Он и раньше был неприятным типом, а уж теперь, похоже, и вовсе с крышей распрощался. Впрочем, черт с ним. Видно, что его плющит из-за... Тише. А ведь получается все-таки, что это он. «На чём основана твоя уверенность?» «Ну как? Мы приехали в пятером. Брю и Габриэла, понятно, исключаются. Персонал станции вообще ерунда какая-то. Значит, остается только Лоренс». «Ты забываешь о нас». «Что?» «Тимофей присел на край стола и поставил ноги на стул». «Письма Брюнхильде мог прислать, например, я». «Ты вообще был в Москве, когда все это началось?» «Интернет. Чего проще найти подходящего человека в Мюнхене и подкупить его?» или запугать, шантажировать. Мотив. Мне хотелось встретиться с Габриэлой, но необычное устройство моего разума не позволяло просто написать ей и договориться о свидании. Я выбрал сложный и кружной путь. Бред. Хотя такой сложный и кружной путь вполне себе в тишинном духе. Когда убили Габриэлу, мы с тобой смотрели на пингвинов. Верно. Молодец. Вот это уже не домыслы, а факты. «У меня есть алиби на момент убийства. У тебя тоже. Однако мы с тобой все равно можем быть причастны к анонимкам». «Думаешь, мухи отдельно, котлеты отдельно? Но ты ведь только что сказал...» «Я сказал то, что должны были услышать все. Кем бы ни был убийца, он наверняка знает об анонимных письмах и наверняка ждет, что мы проведем параллель». «Но это ведь в любом случае должен быть кто-то из нас, из приехавших». Тимофей легко соскользнул со стола на стул и открыл ноутбук. «Не обязательно». Перед смертью Габриэла, похоже, раскрыла личность анонимщика. Конкретного указания не было, однако она очень заинтересовалась личностью Бертрана Рауша. Бертрана Рауша тут нет. Вместо него Генрих Вайс. Пальцы Тимофея долго барабанили по клавишам. На экране мельтешили изображения страницы сайтов. Наиболее релевантный результат. Похож? Тимофей отодвинулся, открыв Веронике полный обзор. С экрана улыбался смуглый паренек с примесью арабской крови или какой-то подобной. В руках он держал здоровенную рыбину, которую, видимо, только что вытащил из воды. На заднем плане сверкало на солнце озеро. Парень стоял боком к фотографу, и его профиль показался Веронике знакомым. Есть такой. Тебе действительно так проще, чем выйти из комнаты и спросить, где здесь Генрих Вайс? Конечно, значительно. Генрих Вайс – техник. У него должен быть доступ к любым инструментам. Я перешлю тебе фотографию отвертки. Твоя задача – выяснить, не пропала ли она. И как мне это сделать, если отвертка пропала и её просто нет? Возможно, среди инструментов, которыми пользуется Вайс, ты увидишь набор отверток с такими же рукоятками того же производителя. Возможно, увидишь ящик, где отвертки хранятся вставленными в специальные пазы. И один паз будет пуст. Возможно. Но, скорее всего, я увижу ящик, где все инструменты разные и просто навалены грудой. Ладно, пересылай фотографию. Сделаю все, что смогу.